Глава 36 Волшебный глаз Откуда-то со стороны до него донесся звук битвы. Было очевидно, что трое зайны все еще сражаются с врагами, но Дан Сайон словно погрузился в тишину, из которой не было выхода. Он был обескворажен, к тому же обладатели желтого меча и серого клыка видели произошедшее собственными глазами, и они были шокированы больше самого Дан Сайона и не знали, как им поступить. Синестра! «Я все правильно понял? Лао Третий пил кровь из того паренька, но теперь оказывается, что его собственная кровь вся выпита?» Другой человек грубым голосом ответил. «Проколятие. У Айны появился ученик, практикующий вампиризм. Может быть, это ученик нашего клана?» Первый помолчал немного, затем со злостью ответил. «Нет, этот парень очень странный. Нужно получше расспросить его самого». Две вспышки сверкнули прямо перед Дансайоном. и появились две фигуры. Дан Сайон был удивлен и, выкинув из головы все лишние мысли, приготовился защищаться. Спере врагов вернулись к хозяевам. Тот человек, что стоял слева, держал меч. Он был высоким и худым, с прямым носом и маленькими агрессивными черными глазками. За ним стоял еще один. Этот выглядел немного странно. Дан Сайона поразил его вид. Он также был высоким, но его лицо... У него почти не было век, Нос был заострённым, уши высокими, а длинный язык всё время высовывался изо рта. Он был в самом деле похож на собаку. Серый клык вернулся ему в руку. Дан Сайон сразу же подумал, может быть, это собачий клык. Человек с собачьей внешностью увидел, что Дан Сайон удивлённо смотрит на них. Он со злостью крикнул. «Эй, ты негодяй! Что ты так уставился на Синистра?» «Синистра?» Дан нахмурился. нахмырился. Затем он заметил, что этот человек-собака носит чёрные одежды Айна. Кажется, он принадлежал к той же религии, что и они сами. Возможно, они даже были как-то связаны, если вернуться на три тысячи лет назад. Синистра увидел, что Дан Сайон задумался о чем то и стал злиться еще больше. «Негодяй! Синестра спрашивает тебя, как ты убил вампира!» Дан Сайон замер. «Вампира?» Высокий мужчина с мечом гневно вскрикнул. Да, того, что сидело у тебя на спине! Дан Сайон вспомнил, что на нем все еще висит мертвое тело. Он чувствовал холод рядом с шеей. Он отпрыгнул в сторону, отбросив от себя мертвеца. Мумия упала на землю. Дан замутило. замутила, он поспешно отвернулся. Синестры и высокие мужчины посмотрели на мумию, затем переглянулись. Они оба были поражены на глубину души. Искусство вампиризма было очень жестоким и хранилось в секрете. Оно было очень мощным. но также влело на самого мага. После обучения этому искусству, практикующие его люди уже не были ни людьми, ни призраками, и хотя они оба были людьми Малеуса и очень уважали эту магию, они знали о ней совсем немного. Тот, кто лежал сейчас на полу мертвым, был единственным учеником клана вампиров на сегодняшний день, и его кровь была высосана без остатка. И, судя по всему, то искусство, которым он подвергся, было гораздо сильнее, чем его собственное. Даже легендарный старший вампир не обладал такой мощью. Но так или иначе этот мальчик озаина перед ними совсем не выглядел как вампир. Синистра посмотрел на Днсау и спросил: « Ты что ли ученик старшего вампира? Днсаён не понял вопроса. Что еще за старший вампир? Синистра высунул язык и облизал свое лицо. Днсаён неожиданно вспомнил большого ел у спика бамбука. Неожиданно откуда-то сбоку раздался крик. И из темноты вылетел человек в чёрном сокровавленном лицом. Он слегка дернулся, но оказалось, что он уже не жилец. Дан Сайон вспомнил, что его союзники все еще сражаются, а он здесь болтает с врагами. Это было очень глупо, он тут же собрался на подмогу друзьям. Синистры и высокий человек увидели, что Дан Сайон куда-то собрался, и решили, что он нападет. Они приготовились защищаться, но сразу же после того, как Дан Сайон сделал шаг, Он упал на колени, не в силах пошевелиться. Он задохнулся, на лбу выступил пот. Дэн Сайон в спешке забыл, что красный трезубец все еще торчит в его плече. Он пошевелился, и боль пронзила его тело. Затянувшаяся рана была потревожена, и из нее потекла кровь. Как могли враги упустить такую возможность? Меч и загорелись снова. В следующую секунду рядом раздался громкий свист, Среди разноцветных вспышек в темноте ослепительный голубой свет прикрыл все другие огни. Это Ореханг был извлечен из ножен. Она стояла в воздухе, освещенная Орехангом. Ее одежды развивались без ветра. И пока синистрый и высокий человек были шокированы, синий свет превратился в огромный меч и ударил в темноту. Множество огней пытались противостоять ему, но они потухли, едва коснувшись синего света. Затем раздалось несколько вскриков... Пятеро или шестеро людей упали в темноту, синий свет ударил в каменную стену, в стороны разлетелись осколки скалы. Многие были ранены. В ту же секунду сверкнул лед древности каверна, превратив людей молеуса в ледышки. Затем Цен Шушу подлетел разбилок своим мечом. Синистрый и высокий человек приглянулись. Они отстали от Дансайона и призвали эспре к себе, приготовившись атаковать Цен Шушу и каверна. Стало ясно, что они были сильнейшими среди этих людей Малеоса, они тоже пострадали, но им удалось ненадолго остановить каверна. Прошлой ночью они видели, как летучие мыши напали на учеников файны, поэтому они устроили ловушку в глубине древней пещеры, разрушили ауру зеркала и отрезали учеников файны от союзников. План был удачен, но уровень развития учеников файны оказался намного выше, чем они могли ожидать, и сейчас они столкнулись с проблемой. За осадой руководил синистр вампир Лао Третий. Было ясно, что Дан Сайон был самым слабым из четверых, поэтому они решили быстро покончить с ним, а затем разобраться с остальными. Но что-то пошло не так. Дан Сайон оказался лишь ранен, а Лао Третий мистическим образом потерял всю кровь и умер. Они временно задержали атаку каверны Цан цаншушу, но здесь еще была красотка с голубым мечом. Тот мальчишка за ними был ранен, но обладал очень странной силой. «Если оба они нападут вместе, ситуация будет не слишком приятной». За два удара она ранила сразу нескольких людей из клана Малеоса, и как раз, когда она обратила свой взор к ним, Синистра закричал «Бежим!». Высокий мужчина подумал о том же и призывал к себе Эспер. Затем они превратились в сияющие огни и отступили вглубь пещеры, а остальные, увидев такое дело, с криками разбежались кто куда. Каверн сразу же сориентировался и крикнул «Быстро!». «За теми двоими!» Затем он взлетел и направился вглубь пещеры, Сан-Шушу немедленно последовал за ним. В синий свет меча Анан сверкнул, но перед тем, как последовать за каверном, она словно о чем то вспомнила, развернулась и увидела, что Дан Сайон стоит со своей черной полкой в зеленом сиянии. Вся рука у него была в крови, но красный тризубец уже из нее не торчал. Дан Сайон полетел за каверном, Анан проследила за ним, секунду задумалась... Затем полетела следом. Погоня в пещере напомнила Дан Саюну тот день, когда они с Лен-Эр гнались за Ашем на пике бамбука. Дорога все время петляла, поворачивая то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Затем они наткнулись на еще одну развилку, но у них не было времени думать слишком долго, и они просто последовали за зелёным-серым свечением. Стены пещеры были очень неровными, Дан Сайон следовал за своими и старался лучше контролировать полет. но иногда дорога была такой узкой, что они могли пройти только по одному. Дан Сайон не слишком раздумывал и пролетал через такие места за секунду. Шесть огней просто неслись вперед в темноте. Скорость была ужасающе велика. Дан Сайон чувствовал, как темнота и жуткий ветер сплетаются вместе. Погоня длилась уже около получаса. Синистр и его друг имели преимущество, так как были знакомы с местностью, и хотя они не могли избавиться от четверых надоедливых преследователей, Они хотя бы не подпускали их слишком близко. Неожиданно прямо перед ними засиял свет. Седистр и высокий человек приложили все свои усилия, чтобы долететь до этого сияния. Каверны остальные все еще продолжили погоню. Да, Сайон следовал за ними. Он чувствовал, что боль в плече медленно проходила. Ему несложно было терпеть боль и держаться наравне со всеми, но сейчас он был удивлен: плечо болело, но это было не все. Внутри его тела по энергетическим каналам струилась бесконечная энергия. Он вспомнил момент, когда Синистра произнес слово «вампир», и его пронзил холод до мозга костей. Свет был прямо впереди, он становился все ближе и все ярче. Шестеро человек, словно стрелы, врезались прямо в это свечение. Свечение было словно дьявольский цветок, распустившийся во тьме. Его свет резал глаза. Дан Сайон вслед за всеми вылетел на свет, и то, что он увидел, его поразило. То место, где они до этого находились, было широким и прямым тоннелем. теперь они были в огромной просторной пещере, потолок которой был примерно в тысяче джанов над ними, а земля — в сотне джанов внизу. Недалеко от земли впереди находился огромный камень, который сиял, освещая всю пещеру. Но самым удивительным здесь был не камень, а то, что было рядом с ним. Это был огромный провал в земле, камень освещал всю пещеру, но его свет не мог проникнуть в подвал ни на один Ч. Он был полностью черным, ни лучика света не проникало внутрь, нельзя было различить ничего, там была только пугающая непроглядная темнота. И рядом с огромным камнем стояли трое. Один из них был здоровенный с бородой, другой — светлый парень в белом, и еще молодая девушка. Синистрый и высокий человек приземлились рядом с ними, прямо перед камнем. Кавер не стал бросаться в неизвестность, Он видел страны лицо врагов. Поэтому он сказал остальным приземлиться в 50 джанах от камня. Дан Сайон отсюда смог различить иероглифы, выгравированные на камне, пучина покинутых душ. Когда четверо из Айны приземлились, люди, напротив, даже не пошевелились. Только бородатый мужчина, нахмурившись, произнес: «Синестра, Лигао, вы ни на что не годитесь. Мало того, что вы не смогли справиться с детьми из Айна, так еще и привели их сюда». Синистр покраснел и собрался поспорить, когда женщина посмотрела на них и закричала. «Где Лао Третий?" Синистр посмотрел на учеников Айны и ответил. «Погиб от их рук!» «Что?» Люди молело состракнулись словно совершенно не ожидали, что уровень людей Айны может быть так высок, чтобы убить Лао Третьего. Женщина замерла, тряхнула головой и сказала. «Мы не сможем оправдаться, если старший вампир спросит нас за это!» Бородатый мужчина секунду подумал, затем повернулся к Кайн и пробормотал. «Тогда нам придется поймать этих детей Зайна и отдать старшему вампиру! Это должно сработать!» Остальные кивнули. Каверн видел, что враги слишком уверены в себе. «Нужно быть осторожными!» Он прошептал остальным. «Кажется, эти люди не просто пешки в клане молился. Я боюсь, что их уровень выше, чем у тех двоих. Будьте осторожны!» Данса Йон кивнул. Затем он повернулся и неожиданно для себя обнаружил, что Анан смотрит на его плечо. Он на секунду замер, но Анан уже отвернулась. Бородатый человек выступил вперед, обращаясь к ним: «Я предлагаю вам сдаться прямо сейчас, и тогда вы избежите ужасной участи, которая ждет вас, если вы вступите в схватку!» Каверн фыркнул, и прежде чем он ответил, Анан холодно произнесла. «Трос и Еще смеете подавать голос? Сегодня настал день вашей смерти!» Коверно цэншу Шушу зааплодировали. «Прекрасно!» Лицо Бородача стало каменным, он сказал «Вы сами этого хотели!» Затем он уставился на четверых людей. Дан Сайон приготовился к атаке, но вдруг увидел, что правый глаз Бородача расширился и стал красным. Огромный глаз смотрелся смешно и ужасающе одновременно. Неожиданно этот самый глаз выстрелил красным лучом. Ученики Айны поняли, что это какая-то магия, и приготовились защищаться. Каверн немедленно призвал лед древности и создал ледяную стену прямо перед ними. Но когда злобная энергия красного луча ударила в лед, она прожгла дыру во льду за какие-то секунды и прошла сквозь нее, тихо направившись к ним. Каверн был шокирован, он немедленно выступил вперед и заблокировал луч своим мечом. Красный луч исчез от удара о белый меч, но Каверн пошатнулся. Он осмотрел лезвие меча, на белоснежном лезвии появилась маленькая красная точка. Лёд древности задрожал, словно захваченный злобной энергией. Каверн помрачнел. Эспер очень много значил для него, но времени на раздумья не было. Когда луч исчез, огромный глаз выстрелил снова, и луч опять прошел через стену, напав на четверых из Коверн Каверн охмурился. Лёд древности заблокировал удар снова. На лезвии появилась еще одна точка. Бардач ничего не сказал. Его глаз продолжал стрелять лучами, словно стрелами, и очень быстро. Каверн отразил их все, но пятна стали становиться больше, свет льда древности потускнел. Остальные трое зайны поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет. Цэн Шушу был первым, кто не выдержал. Он призвал свой эспер Сюань Юань и собрался напасть на бардача. Но тот просто плавно повернул голову и выстрелил в него своим огромным глазом. Цэн Шушу не смог увернуться достаточно быстро и заблокировал луч своим мечом. В воздухе Сюань Юань засиял мягким фиолетовым светом, Луч сразу же исчез, но на мече появилась всё та же красная точка. Сюань-Юань задрожал. Цэн-Шушу чувствовал злобную энергию, попавшую в меч, и он попытался призвать его к себе. К счастью, он стоял не очень далеко, и сила злобной энергии была не слишком сильна. Энергия света Сюань-Юаня подавила злобную энергию. Но так не могло продолжаться долго. Бородатый мужчина просто стоял там и не делал ничего, кроме поворотов головой и выстрелов гигантским глазом в Цэн-Шушу и каверна, И по мере того, как на мечах прибавлялись красные пятна, они могли почувствовать, что энергия зла становилась сильнее. Она использовала мечи как посредники и проникала в их тела.